Все великий государь, снаряжаясь в святую землю и нуждаясь в деньгах, содрал две шкуры с подданных. Сначала устроил еврейский погром, а после него разорил самих погромщиков, йоркширских рыцарей и воронов. По дороге же к гробу Господню хватал любое добро, что плохо лежит. Грабил на Сицилии, грабил на Кипре, грабил в Аке, брал выкуп из-за пленных, а если не платили, резал их без жалости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 Мушкет стреляет без осечек, ядра падают куда положено, и бури, как житейские, так и вполне реальные, не сносят крыши их жилищ и не туманят мозги. Хотя, конечно, есть всему предел: и рано или поздно наступает время, когда морковку обгладают кролики, вино прокиснет, а порох оцереет. Но пока улыбаются слава с удачи, несет, как несет. Ворон ворвался в Средиземье, подобно урагану. От Гибралтара до Мальты 1000 миль. Неделя плавания прискольнебудь нибудь попутном ветре. Но заняла эта дорога больше месяц. Были бури, трепавшие фрегат у берегов Марокко, а после у Болярских островов и в море между Тунисом и Сардинией. Были беззвездные ночи, когда корабль плыл словно в никуда, и ошибка в счислении курса грозила катастрофой.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 огромным торговым трактом между Востоком и Западом. В ту и другую сторону шли корабли, везли товары из Малаги и Картахены, Марселя и Тулоны, Мессины и Триеста, из Мира, Стамбо и Александрии, но более всего из Генуи и Венеции. Расплавали в море купцы, было занятие и для пиратов. Значит, на юге они зимовали на Джербе и в иных местах,